Россия, 19 ноября-17 декабря 2012 г о Из Грузии они выбирались почти три месяца. Страну трясло от взрывов и колес тяжелой военной техники. Беженцы заполонили вокзалы. Несколько дезертиров, пытая захватить самолет, подорвали в аэропорту мощнейшую взрывчатку. Полеты стали невозможными из-за огромной воронки на взлетном поле. Автомобильные пути, которые еще оставались целыми, наводнили обезумевшие военные. Войскам Грузии приказали стрелять на поражение в каждого, кто приблизится к постам. Леса и даже горные перевалы оцепили. Президент окровавленной страны любой ценой хотел удержать сбегающий народ. Долгое время пришлось спрятаться в подвале у одной старушки в Тбилиси. На улицу выходить не решались. Генмодифицированные чувствовали, что и среди защитников Грузии, и среди захватчиков присутствуют отцы и правители. Бомбардировки затихли в конце сентября, когда в южные районы столицы пробились войска НАТО. Их враги отошли на северо-запад, где соединились д е с а н т и р о в а в ш и м и с я на побережье подкреплениями и отрезали НАТОцам в путь к отступлению. Из Азии спешили задействованные в Ираке и Афганистане танки. Впрочем, для грузин это стало небольшим утешением, поскольку страна потеряла почти три населения по большому счету уничтоженного не на л е т ч и к а м и а войсками союзников. Небо п е с т р е л о от беспилотников, воздух настолько п р о в а н я л дымом и пылью, что людям приходилось выходить на улицу только в масках, противогазов и респираторов не хватало даже для солдат. Даже сверхчеловеческие возможности Хмурого Лихутова нос его так и остался свернутым набок. Не позволили ч л е н а м свободной земли переждать войну с относительным комфортом. В рядах сражавшихся было столько нефилимов и анунаков, что воздействовать на кого-либо из офицеров означало немедленное разоблачение. Твари кормились энергией мучеников, безумие и жажда убийства носились между домами. Оставалось только ждать. Разъяренный, как он сам говорил бунтом на корабле Валентин две недели просидел в подвале и выходить не собирался. Впрочем, пришлось, поскольку не хватало провизии и чистой воды. Из еды были только сухари и где-то украденные ветровым мясные консервы. Электричество не появлялось с первого же дня вынужденного заключения. Затворники похудели и обессилили от нехватки чистого воздуха. Особенно страдала Людмила, не привыкшая к тяжелым испытаниям. Все закончилось внезапно. По городу прокатила бронетанковая техника. р а м к о г о в о р и т е л и на грузинском, армянском, английском и русском языках сообщили, что враг капитулировал. Президент был убит, о б ь ю щ а я с я в конвульсиях страна попросила помощи у России. Потрепанные силы НАТО в спешном порядке уходили на территорию Армении. Говорили, что после двух сорока килотонных хатамных взрывов удалось освободить Иран. Впрочем, в столице Грузии еще долго раздавались взрывы. Действовали независимые группы диверсантов. Позже их н а з в а л и террористами, от чего, впрочем, легче не стало. Никогда богатое государство превратилось в дымящиеся руины. Когда пришло сообщение, что железно-дорожные пути открыты, друзья п о в е с е л е л и Поезда ходили только в Россию. Азербайджан по-прежнему стонал в конвульсиях войны. Армения отказывалась принимать пострадавших, а в Турции хватало своих проблем, возникших после атомного взрыва в Стамбуле. Искомое звено находилось на Урале. Именно в том направлении, задыхаясь среди сотен беженцев, в п л а ц к а р т н о м вагоне поехали бойцы Свободной Земли. После пересадки в Ростове на Дону стало н немного легче. Удалось даже купить билеты в купейный вагон. Далее железнодорожное полотно стелилось на юго-восток к Магнитогорску. Лишь здесь посчастливилось до отказа набить животы и спланировать действия. Лихутов очень удивился, у з н а в что теперь их путь лежит не к последнему звену н е ф и л и м о в а к агрегату Анунаков. Впрочем, казалось, что хакер больше удивлен не пунктом назначения, а тем, что Антон знает о базе правителей на уральских просторах. Не думал я, короче, сказал он, что н е ф и л и м с к и е и г р у ш к и в л а д е ю т информацией о схронах Анунаков. Почему? спросил Аркудов, пристально глядя хакеру в лицо и видя в его глазах неопределенное выражение. недовольства или разочарования. Получается, что Нифилимы намного более продвинутые, чем их противники. Мы могли бы открыто поддержать их и не п о д м и н а т ь звенья цепи под себя, а воспользовавшись опытом, так сказать, старших товарищей, начистить а н у на к а м р о ж и Гляди, как бы тебе не начистили, проворчал д е ц а х а н Мы уже все решили и без тебя. Когда это? насторожился Лихутов. Когда ты в отключке со сломанным носом лежал, вражина. Да, Валик, подтвердил Аркудов. После твоей жестокой выходки, погубившей т ы с я ч и невинных людей, мы не могли себе позволить активировать еще одно звено н е ф и л и м о в Вместо этого решили одновременно атаковать две точки системы. Вы с ума сошли, хакер стремительно побледнел. Нас же убьют. Это война, мальчик, напомнил Иван Петрович. А тебе то чего бояться? Ты уже разок скончался. Дважды, насколько я знаю, не умирают. Валентин паник, со сломанным носом он выглядел жалко и немного комично, словно бездомный печальный п о я ц изгнанный из дворца своего повелителя. Не б о и с ь по своему обычаю успокоил его старик. Даже если нас всех убьют, у тебя появится шанс. Какой шанс? Если мы все умрем, ты будешь волен поступать, как хочешь. Вместо сахана ответил Аркудов. Мы ведь видим, что ты упиваешься своими возможностями, чувствуешь себя всемогущим, да? Не отводи глаза. Ты же хотел перенастроить цепь н е ф и л и м о в только под себя одного, правильно? Лихутов отвернулся. Валик, я тебя раскусил, с горечью в голосе сказал Аркудов. Ты же ребенок еще, войнушке играешь, не понимаешь, что ради сомнительного блага убил пол города живых людей. Но ты заблуждаешься, Валик. Не сумеешь ты сражаться ни с анунаками, ни с н е ф и л и м а м и кишка танка. Людей положишь, но и сам загнешься, и не будет у тебя ни власти, ни м о г у щ е с т в а Растопчут тебя, как букашку. Где именно на Урале? – спросил Валентин, глядя под ноги перед собой. За п о в е д н и к и Аркаим. А второй где? Вы же сказали, что будете атаковать одновременно два звена. Швейцарская лазанна. Там, судя по всему, у них что-то вроде центрального штаба. Хакер молча поводил пальцем по столику между полками в купе, пожевал губами, несколько раз глубоко вдохнул. Хрен с вами, короче, наконец без энтузиазма заявил он. Я вам помогу, у меня даже план есть. Но парадом опять буду командовать я. Мы и не против. Усмехнулся дед Сахан, украдкой подмигивая Антону. В нашей команде только ты самый продвинутый и знаешь больше всех. Вот-вот, подтвердил Лихутов. Он, нахохлившись, вжался спиной в уголок и потрогал свой нос. Затем принял независимо величественный вид, вздохнул тяжело и выложил свои мысли по поводу предстоящей стычки с анунаками. Что в а р к а м е что в Европе находятся большие и хорошо защищенные комплексы. Так просто туда никто не пройдет, сказал он. Но начал был Антон. Никаких но, шикнул на него Валентин. Слушать всем сюда, короче, и не бунтовать, не то оставлю вас тут самих. Он неопределенно махнул рукой на окно, где за пыльным двойным стеклом п р о н о с и л и с ь столбы, а за ними разноцветные лоскуты долин и полей на пригорках. Так, точно, командир, кивнул Иван Петрович, внимательно слушаем. Людмила пробормотала что-то неопределенное и вышла из к у п е к проводнику за чаем. Короче, ламеры. Без т о л и к и уважения заявил Лихутов. Вел он себя так, словно намерен одним махом и в тот же миг р а с к в ы т ь с я с обидчиками за сломанный нос и щелчком п а л ь ц е в спасти человечество от гибели. Вы от мудрости своей глубокой в настоящий ад направляетесь. Только сумасшедший согласится на подобную авантюру. Я же чувствую эту энергию и вижу ее, а вам только кажется, что вы с ней взаимодействуете. даже в радиусе полкилометра ничего не заметите, слабаки. Ветров со значением п р о к а ш л я л с я Антон лишь слабо улыбнулся. Подаренные Валентину загадочным цилиндриком знания превышали возможности Ветрова и Аркудова вместе в з я т ы х Ссориться с ним перед последним рывком было более чем глупо. Пусть себе развлекается и г р а т ь в наместника бога на земле, подумал ученый. Главное, чтобы он отважности своей совсем с к о н ь к о в не упал. Вы не видите, а я вижу. Целую планету могу взглядом окинуть, похвастал с я в а л и к И все наиболее важные места скопления той энергии замечаю. В Аркаиме и Европе кружятся настоящие торнадо. Даже странно, что н е ф и л и м ы их раньше не засекли. Полковник рассказывал, что наиболее активный забор ресурсов начался только в конце прошлого года. Вспомнил Антон. Вполне возможно, противоборствующие стороны просто не обратили внимания на эти точки. Кроме того, звенья принадлежат а д у н а к а м а у н е ф и л и м о в не так много сил, чтобы атаковать. Мне, короче, пофиг, сделал выводы л и х у т о в Одно я знаю точно, что там, что там, г и л ь о т и н а для нескольких глупых самонадеянных л ю д и ш е к и просто так мы туда не доберемся, не нашими методами. Тихой, сапой, начал был дед. Вы тихо загнётесь в считанные секунды. Это вам не слабо защищенные звенья Нифилимов. Там самые настоящие военные базы правителей и оружия там куда больше, чем вы можете себе представить, не говоря уже о системах обнаружения и так далее. И что ты предлагаешь? Атаковать? Подался вперед Валентин, трахнуть их массированными и желательно превосходящими по количеству силами, или как там это называется в военных, короче. И откуда же ты возьмешь такие силы? недоверчиво поинтересовался Иван Петрович. А вы у него спросите. Платоядно усмехнулся, л и х у т о в Я его с целой армией в ы з в о л я л